Глава 23. Логово виндига часть 2. Зов. Стук сердца, который уже давно сбежало куда-то в пятки, предательски выдавал бешеный ритм, разнося по телу волны адреналина. Артем, прижавшись к стене, затаил дыхание, почти не дыша, как и Жанкон с его отцом. По их лицу скатывались маленькие бисерки пота, А тяжелое частое дыхание выдавало то что трио пыталась себя успокоить после скоростного марафона до одного неразрушенного дома где они в панике спрятались на первом этаже он рядом услышал артем тяжелые медленные шаги приложив указательный палец к губам парень ясно дал понять родичам что им нужно сделать жанкон задержал дыхание как и его отец артем же уже давно успокоил свое сердце и выровнял дыхание Всё трио безмолвно замерло, ощущая слабую встряску земли от мощных шагов. «Эта тварь была с третий этаж. Мои новые пушки вообще смогут ранить его? Если нет, то я тогда знатно нашумлю и привлеку всю его свору на ужин». Плюс обращенные ворующие голос. «Нам нельзя расходиться, ведь если у одного своруют голос, то мы можем попасть в ловушку». «Как же пройти мимо этих тварей?» — поморщился Артем быстро составляя в голове возможные планы. Глаза Жанкона в полутьме дома заметно округлились. Ведь мрак стал значительно гуще, а топот от громоздких шагов был ровно напротив, за стеной. Послышались тяжелые вдохи, тварь принюхивалась, но Артем не рискнул выглянуть в окошко, что было возле него, так как огромная уродливая морда, просунувшаяся в проем, уже успешно задала колорит настроя. Эта самая морда была вытянутой, как у собаки, а вот огромные клыки и зловония, исходящие из пасти, уподобляло чудовище дикому зверю, которая, судя по утробному ракотанию, изголодалась по свежей плоти. Пасть была по-настоящему огромной, из-за чего создавалось бесспорное ощущение, что одним своим укусом она могла заглотить сразу пятерню, а то и шестерку человек разом. На улице Артем слышал еще шаги пятерых обращенных, окруживших своего предводителя, словно стена или же живой щит. Черт, была не была. Артем легонько коснулся Жанкона пальцем, на что тут обратил внимание вместе с отцом. Парень начал медленно поднимать руку с винтовкой и в итоге остановился на пасти монстра. Кивнув родичам, он тут же получил отрицательный ответ от них в виде весьма нервного быстрого махания головой в стороны но все же парня это не остановило. Собравшись с мыслями, силами до да смелостью, он нажал на спусковой крючок. Сильной отдачи не последовало, но вот сам выстрел и особенно шум от него просто поразили воображение, а заодно и слух Артема. Огромная пасть, торчащая из окна, одним словом отлетела прочь, снося часть здания и оставляя за собой кровавые следы. Тварь залилась душераздирающими адскими завываниями, бежим выкрикнул артем трио тут же выпрыгнула из окна напротив и начало новый скоростной марафон артем одним щелчком открыл барабан винтовки и засунул туда новый патрон а затем вернул орудие обратно в кобуру на ноге и вытащил аллы с белым парень был явно удивлен скорее даже поражен ударной мощью винтовок и какой план умник огрызнулся барон тяжело дыша прорываться напролом Если будем играть в прятки, то никогда не дойдем до замка». Жанкон, вытащив меч быстрым движением, занес его за плечо и со всей силой рубанул выпрыгнувшего из тьмы перевертыша, располовинив его сморщенное тело. «Если создадим много шума на улицах, то можем вытащить наружу всех тварей, даже тех, кто скрывается в замке». «И что нам это даст?» – выстрелил Артем в перевертыши в переулке. «Посмотри внимательней», – указал мечом Жанкон на замок. Он окружен толстой стеной, а главные ворота, которые, кстати, открыты, сделаны из железа. Закроем им проход». Сзади, под звуки разрушения, до мужчин начала доноситься мощная вибрация с ощутимым землетрясением. Трио тут же оглянулась и увидела мелькающие рога, а также еле видную часть головы, которую пока что было трудно рассмотреть. Главный Виндиго был явно разозлен дерзкой выходкой незваных гостей и пытался теперь напасть на след нарушителей. «Что ж, тогда прибавим газа, господа!» Артем начал бежать еще быстрее, выстреливая и в перевертышей, что постоянно норовили появиться из-за углов. Жан-Кон, не останавливаясь, рубил монстров направо, налево, а пытался бежать чуть позади, совсем не участвуя в бою. Главный Виндиго не останавливался и преследовал трио, разнося по округе оглушительный шум от собственных шагов. Артем остановился, остановив рукой Жанкона и Барона. В миг здание левее них разлетелось на куски, подняв плотную пыль столетий в воздух. Это создало огромную дымовую завесу. Парень сделал шаг в сторону, и тут же мимо него пронеслась огромная рука с семью не менее огромными человеческими пальцами, на которых красовались заостренные ногти, словно наконечники копий. Парень выстрелил в сторону жуткой конечности из двух револьверов. Послышался рев, а огромный силуэт во тьме начал озлобленно замахиваться. «Твою мать!» Артем отпустил револьверы, из-за чего они упали на землю, как и Жанкон с Ливианом, и взамен в секундный момент достал две винтовки. Он начал стремительно выстреливать в надвигающийся огромный кулак, щедро одаривая его пулями. Пыль тут же сдулась потоком ударной волны орудий, а выстрел поразил руку чудовища, наконец открыв его облик для обозрения. Огромное мохнатое существо с такими же огромными звериными глазами и массивным телом, руки, как и ноги, были, как ни странно, без растительности, но вот кожа была сравнима со смолой, угольно черная а на кистях, как, кстати, и на ногах, Артем насчитал семь пальцев. Колоссальных размеров увесистые оленьи рога, клыкастая собачья пасть, которая в то же время напоминала еще и птичью, его верхняя челюсть вместе с правой рукой была страшно обожжена. Монстр взревел, ударил ногой по тротуару, разломив его, и всем видом намекнул своим неприятелям на скорую атаку. Сзади него пустующая до этого улица в миг обзавелась перевертышами. Как говорил Жан Кон, так, в принципе, и случилось. От такого шума вся свора этих чудовищ сбежится на торжество. Многие из перевертышей Очень ярко внешним обликом походили на Вендиго. Некоторые наполовину обращенные, некоторые раненые или совсем походящие на скелет, однако монстры вполне выглядели монстрами. Каждый из них начал завывать разными голосами, говоря, по всей видимости, последними словами тех, у кого они украли голоса. Встали! крикнул Артем Родичем, и они тут же поднялись с тротуара. Сейчас будем бежать изо всех сил. «Бегите за мной, что есть мочи. А если не успеете, и вас схватят, я не вернусь за вами». «Ко мне!» Револьверы Артема послушно вернулись обратно в кобуру. Вытащив оружие с лезвиями, Артем рванул вперед, а за ним никак не отставая и родичи, точно мотивированные его словами. Вендиго, уставившись на отряд, точно как лягушка, прыгнул в их направление. Земля сотряслась под его весом, породив мощный грохот. Артем выставил два револьвера и начал стрелять в стену дома. Проломив проход с одного выстрела, он тут же ринулся сквозь ветхое сооружение вместе с остальным своим отрядом. Все обращенные в миг активировались и одним роем армии побежали за нарушителями. Вой, перевертывшись, с голосами убитых оживили этот призрачный город, словно в нем теперь снова кто-то живет и суетится. Главный Виндиго На четвереньках, мчась за незваными гостями, своей огромной тушей проваливал дома и, увы, уже начал догонять Артема и Жанкона с отцом. «Повелителем молнии меня называют», — вытащил винтовку Артем. «Безымянный бог, что дал сию силу, превратив прах, в врага моего, ведь он слаб, слаб передо мной, ведь он знает, истинная сила в моих руках, пуля божья». Винтовка начала ярко искриться переливами молний, а золотистый узор, плавно переходящий на рукояти в розу, словно питал через себя лазурную энергию, проводя ее к снарядам. «Больше! Больше!» Артем чувствовал, как в винтовку перетекает магия из его тела. Казалось, что это орудие и его рука переплелись невидимыми венами, становясь единым целым. Земля на секунду дрогнула, Огромная тень нависла на трио убегающих. Артем тут же развернулся и отпрыгнул назад, целясь искрящейся винтовкой впрыгнувшего на них Виндиго, который уже тянулся к ним своими мерзкими лапами. Парень нажал на курок. Огромная электромагнитная волна мощно ударила по монстру, заставив его отлететь очень далеко назад, при этом оторвав немаленький кусок мяса от плеча. Артем упал на землю, сделал перекат и вернулся в строй на марафон. Рука дьявольски дрожала от такой отдачи, и если бы не сила Яра, то руку ему, скорее всего, вообще бы оторвало. «Мы почти на месте!» – обрадовался барон. Огромные ворота были уже совсем неподалеку, оставалось лишь сменить направление. Но вдруг завыл громкий искажённый голос. «Ливиан! Защити! Защити его!» «Ливиан!» Жанкон остановился, смотря на главного вендига, который ужасно завывал одно и то же, валяясь в развалинах дома. свой взгляд парень тут же кинул на отца, который с не меньшим изумлением уставился на монстра. «Чего стоим?» Артем грубо толкнул родичей, и они с растерянным видом, но не отставая ни на метр, дальше побежали за парнем. Пока Трио еще не добежала до стальных ворот, которые из себя представляли скорее решетку, все обращенные столпились возле главного виндига и в ответ на его непрекращающиеся визги начали вместе завывать, словно они кого-то потеряли. Артем ударил по огромной круглой установке с цепью и ворота тут же опустились, заперев вход для монстров. Жан Кон, отдыхиваясь, с опаской и целой кучей немых вопросов в глазах, смотрел на отца как и Ливиан на него. Они оба безмловно общались, будто слова не были им нужны. Только Артем, треснув им по головам, привел обоих в чувства. «Потом будете свои вопросы решать». Побежав к главному входу в замок, Артем хлопал в ладоши, одобряя свою команду. «Оп-оп, давайте бегом, господа!» Жанкон, не сводя взгляда с отца, побежал с ним за Артемом почти вровень в огромный черный, подобно ночи, замок, имеющие форму высокого шпиля, а по бокам стояли разрушенные сооружения. Зов снаружи с каждой секундой все более затихал, словно тьма с тишиной начали вновь поглощать все в округе, подчиняя себе просторы этого мертвого города. Огромный вход в виде ворот, казалось бы, будто для великанов, был чуть приоткрыт, отчего Триос легкостью проникло в замок. Артем вытащил алого и белого, прислушиваясь к каждому шороху но немалое удивление от увиденного заставило его опустить оружие. Обширный зал, размеры которого, наверное, могли подойти только для короля, был щедро украшен черным золотом и разбитыми витринами. Стены выцвели и были разрешенными. Массивный расплавленный золотой трон, а над ним – огромная картина, заставившая Артема сглотнуть и подойти ближе. На ней была изображена аловолосая женщина, символы на чернокожем теле которой горели тем же цветом, а кровавые глаза на искусном полотне казались живыми. Под картиной была надпись «Выцарапанная, кажется, когтями». «Не верь ей». Глаза парня вмиг округлились, а сердце забило чечетку в очередной раз за этот день. В памяти Артема начал всплывать сон с той, что сейчас была изображена на полотне, считая ее одной из ночных грез. «Лестница?» — с сомнением спросил Жанкон. Артем, помотав головой и прогнав ненужные мысли прочь, подошел к родичам, стоявшим у обвалившейся лестницы, что ветвилось до самого верха. Потолок отсутствовал, словно он уже давно обвалился или его вовсе не было, ведь здание почти в буквальном смысле держалось на соплях. Казалось, одного дуновения ветра хватит свалить огромного старого исполина. «Да не так все плохо!» – с уверенностью воскликнул парень. Артем, разбежавшись, прыгнул и оттолкнулся от стены, с вальяжной грацией долетев до края лестницы. Жанкон и его отец зависли в недоумении, намекая, что они так однозначно не смогут. Видимо, не доводилось им исполнять подобные трюки в прошлом. Артем же, сжав руку, ощутил, что его тело словно начало потихоньку адаптироваться, становиться сильнее и ловчее. Возможно, это побочный эффект от силы Селины начал давать о себе знать, когда она вернула ему прежние навыки из его мира. Или же наоборот, тело скоростью гепарда начинает впитывать все, как губка, и становится могущественнее. «Барон, корона на самом верху?» «Да, в могиле. Она одна там, так что не ошибешься». «И да, ни в коем случае не надевай ее на голову!» «Ведь если неистинный наденет корону, то артефакт просто изничтожит твои мозги!» «Эм, спасибо, что предупредил», — усмехнулся Артем. «Я останусь с отцом. Нам есть о чем поговорить». «Как знаете», — пожал плечами Артем и пошел дальше по лестнице. Он встал на новый край обвалившейся конструкции, начав обдумывать дальнейшие действия. На сей раз было очень далеко. Даже ему, скорее всего, не удастся допрыгнуть. «Нос, будем экспериментировать». Поменяв револьверы на черные, Артем нажал на кнопку, и теперь в его руках красовались небольшие мечи. Вонзив кинжалы в стенку, он начал потихоньку подниматься наверх. Смотря вдаль, Артем понимал, что его ожидает очень долгий и не менее утомительный подъем. «Что ты хочешь спросить?» «Ты знаешь». Жанкон всем своим видом требовал ответа, взглядом прожигая отца, который так яро его ненавидел. Пока Артем карабкался на самый верх башни, у них было время все обсудить. Этот голос, коим вопил Вендиго, он узнал, а точнее, те самые слова. Так что у нелюбимого сына барона появились важные вопросы, вовсе не терпящие отлагательств. Ведь теперь, услышав про мать то, кем она была, Он усомнился во всем, а особенно в отце, что и так не давал веского повода на доверие. «Как корона попала сюда, ты ее принес?» «Жанкон!» — глаза барона загорелись гневом. «Почему ты смеешь задавать те же вопросы, как и тот щенок?» — кивнул на вскарабкивающегося Артема барон. «Ты знаешь». Сжал Жанкон зубы и кулаки, ощущая сейчас не меньшую ярость. «Ведь тот голос. Слова». Она говорила их тебе каждый раз, как ты брал меня в поездки в другие города». В глазах парня застыла ярость с моментом, когда его собственная мать пожертвовала жизнью, оттолкнув от огромного вепря. И тут же, словно алая рябь, прошлась, сменив картинку на мутное воспоминание, где не было понятно толком ничего. Голову окатила мучительная боль, от отчего Жанкон болезненно сморщился, схватился за нее руками, крепко сжав ее и тихо скуля. «Где она?» «Я скоро вернусь», — появился женский голос в мутном воспоминании Жанкона, отчего боль усилилась, вовсе превратившись в адскую. Барон явно удивился и полез в нагрудный карман куртки, нервно доставая белые круглые часы. Жанкон схватил отца за горло и словно пушинку приподнял его, оторвав носки от пола. Воспоминание начало переливаться в краски, и в одном из моментов он увидел маму вместе с отцом. Они подошли к маленькому мальчику. Женщина обняла его и ласковым голосом тихо сказала. «Скоро мы вернемся. Не скучай тут без нас, зайчонок». Тут же возникла ряб с новой картинкой. Одинокий отец в окровавленной одежде и обезумевшими глазами, смотрящими на маленького, ничего не понимающего мальчика. «Что ты с ней сделал?» Жанкон с разбега прибил отца к стене. Мужчина болезненно взывыл и выставил перед сыном часы, медленно начиная качать их из стороны в сторону. Сам того не ожидая, но парень ощутил, как его пыл стремительно спадает, а силы словно начали покидать тело. Веки сильно отяжелели. Отец, не переставая манипулировать часами, лишь тихо проговорил. Веперь, охота, мама, смерть». Алая репь в голове Жанкуна сменилась на белую. Вепер, охота, мама, смерть», — повторял мужчина вновь и вновь. Теперь же белая рябь сменилась на воспоминания о заросшем лесе и маме Жанкона, откинувшей его и спавшей неопытного мальчишку, тем самым героически пожертвовав собой. Парень отпустил отца, совсем не понимая, что сейчас произошло и почему по его щекам катятся горькие слезы. А отец только провел рукой по своей шее, И, глянув на сына, злостно усмехнулся.